Глава вторая. Виктор Альшанский действительно не сводил с Лины глаз. Орлова давно это заметила и иногда улыбалась ему украдкой прямо во время съёмки. Разглядывая её гибкое, стройное тело, Виктор прекрасно понимал, что окончательно потерял голову, связавшись с этой рыжеволосой красавицей. Она просто сводила его с ума. С ней он снова чувствовал себя молодым и желанным и был горазд на самые разные авантюры. Они встречались тайком с того самого дня, когда Лина обставила всех своих конкуренток на конкурсе красоты. А Жанский дарил любовнице дорогие подарки и даже тайно от жены умудрился снять для Лины небольшую квартиру в центре города. Белла, полностью занятая делами дома моды, ни о чём не догадывалась, и он искренне надеялся, что так будет продолжаться и дальше. Ради Лины Виктор был готов на самые безумные вещи, каких ещё не делал ни для кого в своей жизни. Он даже подарил ей несколько боснословно дорогих шуб, просто забрав их со склада дома моды. Эти шубы из коллекции 3-летней давности висели в самом дальнем конце ангара в промышленной зоне города, поэтому Виктор вынес их без особых проблем, и пропажи никто так и не хватился. Зато теперь Элина любила ходить перед ним в дорогих элитных мехах, наброшенных прямо на голое тело, а он обожал наблюдать за этим дивным зрелищем. при этом не заплатив за столь дорогой подарок ни копейки. Во время очередного перерыва между съемками Лина подошла к нему и улыбнулась. «Дорогой, а твоей жены сегодня нет в доме моды?» В полголоса осведомилась она. «Белла еще не приехала, но у нее тут много подруг, так что нам все же следует сохранять крайнюю осторожность», прошептал в ответ Ольшанский. «Да уж». Согласилась Лина, быстро осмотревшись по сторонам. Ты бы видел, как на меня сейчас смотрели Безжетская и Корнилова, эти две ощипанные курицы. Если бы взглядом можно было убить, меня бы наверняка разнесло по всему павильону. Откуда столько ненависти? Они просто тебе завидуют, улыбнулся Виктор. Ты молодая и красивая, а у этих куриц, как ты выразилась, всё давно позади. Лина весело расхохоталась. «Знаешь, ты чертовски горячая штучка, дорогуша!» — тихо продолжил он. «Сегодня утром я просто побывал на седьмом небе от счастья!» Виктор с трудом сдерживался, чтобы не обнять ее прямо у всех на глазах. «Я тоже, дорогой, я тоже!» — в полголоса сказала Лина. «И знаешь, мне еще не приходилось встречать таких мужчин, как ты. Кажется, мы идеально подходим друг к другу. А разница в возрасте тебя не смущает? Не говори глупостей!» Отмахнула слина. "Я привык трезво смотреть на вещи", возразила Ишанский. "Ты молодая и привлекательна, а я жирный старик по сравнению с тобой". "А мне всегда нравились мужчины постарше", заверила его Орлова. "Поумнее и понадёжнее, чем эти молодые бездельники. Как им сейчас лишь бы не работать, при этом вальгодно жить и ни в чём себе не отказывать? Я на подобных уже вдоволь насмотрелась". А ты надежный, интеллигентный. С тобой всегда есть о чем поговорить». «Девочка, а зачем же тебе самой работать?» — спросил вдруг Виктор. «Оставайся со мной и будешь жить припеваючи. Я дам тебе все, что ты только пожелаешь». «Но «Ну нет», — язвительно усмехнулась Лина. «Пока ты женат, вместе нам точно не быть. Вот когда разведешься — другое дело. Я готова бросить эту работу, но только после того, как выйду за тебя замуж». Ты снова затеваешь этот разговор, нахмурил густые брови Альшанский. Я бы с удовольствием женился на тебе, но ты знаешь, но как я могу развестись с Беллой, когда она практически меня содержит? Но это продолжается уже столько лет, она что, совсем не собирается переписывать на тебя свои активы? Акции, банковские счета? А с чего ей делать это? Иногда мне кажется, что ей нравится это ощущение полной власти надо мной, поморщился Альшанский. «Когда я впервые тебя увидела, дорогой, ты произвел на меня впечатление сильного и уверенного в себе человека». «Я такой есть», — горячо выдохнул Виктор. «Но только не с Беллой. Она всегда знала, чем можно на меня надавить». «Прискорбно это слышать», — поджала губки Лина. «А если эта старая крыса узнает о нашем романе, что тогда?» «Ты не хуже меня ее знаешь». Она вышвырнет меня из дома без гроша в кармане, а ты лишишься и квартиры, и дорогих подарков. Поэтому лучше пусть всё останется без изменений. Разве тебе не нравится то, как мы сейчас с тобой живём? Нравится, нехотя кивнула Лина, но всё же я не перестаю мечтать о большем. Возможно, когда-нибудь всё изменится в лучшую сторону. Альшанский украдке хотел поцеловать её, но Лина проворно уклонилась. «Поскорее бы это произошло», — бросила она с хихидной усмешкой, а затем поспешила обратно под свет софитов. Виктор Ольшанский проводил ее плотоядным взглядом, снова вспомнив то, что она этим утром вытворяла в постели, затем хотел вернуться в свой кабинет, но вдруг увидел Беллу. Его жена с недовольным видом как раз вошла в съемочный павильон и пристально огляделась по сторонам. Ольшанский замер в полумраке. Она явно искала его. Виктор думал, что Белла его не заметит, но супруга обладала просто феноменальным зрением. «Вот ты где!» — раздраженно бросила Белла, направившись в его сторону. «Мне срочно нужно в Тауэр». «Что сейчас?» — удивился Виктор. «Да, за Гвоздину нужны мои подписи на каких-то документах. Отвези меня туда». «Но у меня еще есть дела здесь». «Ничего страшного», — нетерпящим возражения тоном заявила Белла. «Займешься своими делами позже, когда мы вернемся». А сейчас поехали. Альшанский вздохнул и повиновался. Его сильно раздражала эта её вечная манера командовать и помыкать им, но что он мог поделать? Виктор лишь утешал себя мыслью, что Белла даже не подозревает, сколько денег он тратит на свою молодую любовницу. Катя Корнилова помахала Ирине и Оксане, терпеливо ждущим своей очереди у дверей гримёрки. Вокруг них суетились другие девушки, окружённые костюмерами, стилистами, гримёрами и парикмахерами, которые усердно готовили их к следующей съёмке. "Девчонки, вы следующие", крикнула она. "Уже успели переодеться?" "Успели", кивнула Оксана. "Надеюсь, это наша последняя пытка на сегодня". Они с Ириной стояли в ярких свободных блузках и широких брюках из последней коллекции дома моды. Лина Орлова как раз закончила позировать в длинном пурпурном платье и сошла с возвышения. Проходя мимо замешкавшихся девушек, она специально толкнула Ирину плечом и даже не обернулась. "Эй!" возмущённо бросила ей вдогонку Логинова. "В чём дело? Что такое?" С невинным лицом повернулась к ней Орлова. "Ты меня задела?" "И что с того? Могла бы извиниться." "За что?" Кто же виноват, что вы такие неуклюжи курицы, пожало плечами Орлова. Встали тут посреди дороги, перегородили людям проход. Внимательнее нужно быть. Да ты же сама в меня врезалась, разозлилась Ирина. Орлова раздражённо закатила глаза. И кто вообще взял вас сюда на работу, выплюнула она. Конкурс не прошли, по блату что ли устроились? А, ну конечно. Как я могла забыть? Подружки дочери бежецкой «Мы не прошли в финал по чистой случайности», — заявила Оксана. «Ну, разумеется. Одна по дурости разрезала себе ноги битым стеклом, а вторая вообще свалилась с лестницы перед самым выходом. Те еще случайности», — расхохоталась Лина, удаляясь. «Просто вы две неловкие коровы. Смиритесь с этим». «Терпеть ее не могу», — громко прошипела Ирина. «Так, чтобы и Орлова ее услышала. С каким бы удовольствием я макнула бы ее головой в унитаз». «А я бы подержала стерву, пока ты будешь жать на кнопку спуска воды», добавила Оксана. «Еще одна подобная выходка с ее стороны, и мы ей это устроим», пообещала Ирина, после чего они отправились в центр павильона, где их уже дожидался Алексей Бежецкий.